Наперёд укажу и последовательность, с какой развивались указанные явления нашей внутренней жизни в изучаемую эпоху. Можно различить несколько моментов, так сказать, приступов к разрешению указанной мною двойной задачи внутренней политики. В каждой из этих моментов сходные явления шли почти в одинаковом порядке. В известное царствование раздавались робкие или громкие голоса против существующего порядка, заявляя новые потребности, новые стремления общества. Следующее царствование усвояло себе заявленные стремления и начинало робко или решительно проводить их во внутренней преобразовательной деятельности. Но каждый раз случалось так, что какое-нибудь препятствие, внешнее или внутреннее, либо война, либо особенности личного характера верховного правителя останавливали правительство на полдороги в его преобразовательной работе. Тогда начавшееся движение проникало вглубь общества и принимало различные формы, смотря по обстоятельствам времени и по характеру той общественной среды, которая усвояла себе покинутое наверху движение. Уже в конце царствования Екатерины раздавались одинокие голоса против существующего порядка, особенно против тех отношений, какие установились между основными классами общества – дворянством и крепостным крестьянством. Правительство Павла и Александра Первого прислушались к этим заявлениям и как будто собирались пойти им навстречу, хотя с неодинаковой охотой и сознательностью, но начавшаяся война остановила Александра Первого на его пути, на который он вступил было так решительно. Тогда начавшееся движение ушло внутрь общества. Усвоено было одной его частью, и это повело к известной катастрофе 14 декабря 1825 года. Император Николай, подавивший это движение, однако запомнил некоторые стремления, заявленные людьми 14 декабря, и попытался по-своему поставить и решить вопросы внутренней жизни, стоявшие на очереди. Неудача этой попытки усилила с конца сороковых годов брожение в обществе, вызвала глухой ропот, а исход Крымской войны превратил его в целое общественное настроение. Стремления, заявленные в это время, легли в основу преобразовательной программы следующего царствования, но это царствование уже лежит за пределами изучаемой нами эпохи.